Глава ч е т р Нешкольная магия. Моя жизнь превратилась в один нескончаемый кошмар. Перевязки, уколы, утки. Диагноз л е ч а щ е г о врача был неутешителен: множественные переломы таза, ног и пары ребер, ушиб головного мозга. Удивительно, что руки почти не пострадали. Отделался только тремя сломанными пальцами на левой руке. То, что я выжил, было для самих врачей шоком. Они списывали все на удачу и мою молодость, ну и на свой профессионализм, конечно. в ы к а р а б к а л с я с т о г о с в е т а что называется, но я прекрасно знал, кто мне помог на самом деле. То самое голубое пламя никуда не делось. Я чувствовал его внутри своих рук. Порой оно жгло так, что мне хотелось подуть или попросить льда, но я знал, что врачи не поверят мне. Я же читал рассказы таких вот путешественников после смерти, что у них, мол, всякие способности потом открывались, и г у л я л и они по всяким райским кущам и не воняло там почему-то и никакого фунгуса не было. Вообще все произошедшее казалось мне просто дурным сном, и я уже сам был готов усомниться в том, что со мной случилось, если бы не странные яркие сновидения каждую ночь. Да, это вроде бы как обычные сны с сюжетом, но очень правдоподобные. Все в них какое-то суперреалистичное, что ли, ощущение, даже тактильное, очень похоже на настоящее. Но я не догадывался, что это сон. Даже рассказал медсестре, но она заявила, что после такого удара у меня вообще мог третий глаз открыться, так что ничего удивительного. Один пациент вообще утверждал, что в и д е л странных людей, гуляющих по палате. Мать навещала меня нечасто. У нее много работы, но больше ее тяготило то, что на мое долгое пребывание в больнице у нас не было денег. Каждую встречу она плакала именно об этом и всячески к о р и л а меня за мой поступок. Радовалась, что я остался жив, но впереди предстояла дорогостоящая операция. Маме помогал ее брат Василий. Он жил где-то на севере и присылал какие-то деньги, которые тут же уходили на оплату стационара. Кредитов маме больше не дадут, а значит, у меня есть все шансы остаться без операции и возможности ходить. От мысли об этом мне хотелось плакать, но я держал себя в руках. Справимся. Примерно через неделю после того, как меня перевели в общую палату, ко мне пришли Градус с к с е н и й принесли фрукты, конфеты и какие-то книжки, и я их появлению был очень удивлен. А Нантой герой, деловито сказал авторитет д е в ч о н к и спас тебя от смерти, ты как? Все хорошо, без запинки ответил я. Ноги болят, но меня постоянно чем-то обкалывают. Наркотой, сознанием дела заметил Градус. А ты молодец. Ты перестал заикаться? Удивилась девчонка. Да, вроде бы. Неохотно признался я. Это последствия удара. А на скрипке играть не научился? Подмигнул Градус. Или там предметы силой мысли двигать? Брось. Как, кстати, отличное видео получилось. Много лайков собрал. Спросил я. Нет, я не стал выкладывать, только м е н т а м показал, чтобы всем было понятно, что не ты дурак. Меня штрафовали, добавила девчонка. Спасибо тебе, Коля. Можно я буду к тебе приходить почаще? Не стоит, ответил я. Честно, я не особо хотел ее видеть. И за з нее я тут валяю. с ь е хрен знает, что меня ждет в будущем. Наверное, Ксюша вообразила меня каким-то бедным рыцарем и в ней пробудилась сострадание. Не хочу, чтобы меня жалели, а то девчонка ходить начнет, затем влюбится, а я такой останусь инвалидом. И что нам дальше делать? Замуж она за меня выйдет, будет на колясочке возить, да утку подавать? Нет уж. Ксения, конечно, обиделась, аж губу закусила, но Градус меня прекрасно понял. Больше они ко мне не приходили. Единственной моей отдушиной стал планшет, который принесла мама, взяла у соседки. Теперь у меня есть интернет, я могу сколько угодно читать и слушать музыку. Видосики не посмотришь, конечно, но мама их записывала на флешку и приносила раз в неделю. Так я и деградировал изо дня в день, глядя мемасики или стая новости в разных соцсетях. И так было бы и дальше, если бы не появился Дима. В палате с нами лежала еще парочка стариков, с которыми мне не о чем было поговорить. Один постоянно жаловался на язву желудка, а другой на то, что ему пенсии не хватает. Причем они друг друга знали, поскользнулись и сломали ноги почти в один и тот же вечер. Слушать их г о н д е ж было просто невыносимо, поэтому появление Димы стало для меня настоящим глотком свежего воздуха. Оказалось, что ему двадцать лет, ростом пониже меня, но какая сейчас разница, если мы оба валяемся на к о й к а х Еще Дима был рыжим иконопатом, он сломал себе правую ногу и левую руку, а как? Да банально. Пошли с ребятами вечером на какой-то недострой в соседнем районе искать закладку, чтобы покурить. Охраны там не было, телефон почти разрядился, поэтому фонарик включить Дима не смог. н у и не заметил, как шагнул в шахту лифта с третьего этажа, приземлился на груду строительного мусора, выжил. Теперь он мой сосед, но его скоро выпишут. Выслушав мою историю, Дима долго молчал, а потом как-то робко спросил: "Ну и что там было, когда тебя грузовик сбил? Я не знал, стоит ли ему рассказывать про шамана и пламясадку, не примет ли он меня за идиота, а потом понял, что раз уж мы заложники этого места, то почему бы и нет? Осторожно, не вдаваясь в подробности, я рассказал Диме все, что видел. Благо наши койки стояли рядом, а деды нас не слушали, обсуждая очередные новости. К моему удивлению, Дима ничуть не смутился. Он даже не улыбнулся. Наоборот, он мрачнел все больше и лишь время от времени задавал уточняющие вопросы. Миноги, да, метра полтора такие, рты круглые с кучей зубов. Ага. А солнца на небе нет, а свет есть, да? Замок из говна, воняло сильно. Да уж, тебе круто повезло, что смог вырваться, иначе этот фунгус тебя сожрал бы. Так ты понимаешь, о чем я говорю? Удивился я. Конечно, это лимп. Я уже не один год тусуюсь на одном закрытом форуме. Там сновидцы обшаривают параллельные миры, а потом обсуждают все, что видят, все свои встречи. И что? Меня ж распирало от любопытства. Сходится описание этого моря. Один в один. Есть еще кусок ледяного моря, где только в юго-и жуткий мороз, но оттуда мало кто попадает. Викинги в основном. Какие викинги? Не понял я. Ну эти язычники. Улыбнулся Дима, которые по скандинавской мифологии убиваются. А ссылку на форум не дашь? Поинтересовался я. Нет, ты чё? Дима округлил глаза. Туда вход только по пригласительным, все очень закрыто, там такие темы обсуждают, ты не представляешь вообще. Да ладно заливать, усмехнулся я. Что такого есть во снах, что надо от всех прятаться? Я так чутка расскажу. Было видно, что Диме не терпится поделиться секретными знаниями, но он то ли побаивается, то ли пытается придать важности своим словам. Там, короче, есть ребята, которые во сны друг другу ходят. Да ладно, а зачем? Ну, они вместе снавидят. Не удивлен, что ли? Да как бы нет, потому что не верю в эту ерунду, ответил я. Сон, это же твое личное пространство, как такое вообще возможно. Ну ладно, каким-то образом они научились ходить по снам, но зачем? Что они там делают, как в фильме начало что ли? Типа того. Так и думал, что ты мне не поверишь. Сон это не просто так, Коль, это настоящая магия. Ты вот хоть раз осознавался во сне. В смысле понимал, что это сон? Да, сразу же такой щелчок происходит и типа оп, все, ты осознан. Сразу появляются запахи, цвета такие сочные, а самое главное, что можно делать вообще все, что хочешь. Все, я критически поднял бровь. Абсолютно. В таком сне все ограничено только твоим воображением. Хочешь, можно в игрушки играть разные, на тачках кататься, летать без крыльев и самолета, можно даже драконом стать. Ну хорошо, я кивнул. В это я могу поверить, хотя это тоже странно, конечно. У меня в детстве была парочка снов, в которых мне казалось, что я проснулся и встал, а потом оказалось, что все еще сплю, какой-то круг из снов. Это ложное пробуждение. А сонный паралич у тебя бывал? с улыбкой спросил Дима. Это как? Ну ты просыпаешься и тебе тяжело, так чувствуешь, словно кто-то на тебе сидит, В ушах странный шум, голоса всякие, а ты ничего сделать не можешь, даже пошевелиться. Некоторые даже призраков видят всяких в таком состоянии. Нет, не было. Охо, покачал головой Дима. У меня вот часто эта херня бывает. Что-то со мной не в порядке, наверное. Это же ошибка организма, сбой. И что, тебя в больницу клали? Нет, конечно. Я понял, что это не просто так. Ну и давай изучать этот феномен. с о н н ы й п а р а л и ч бывает у всех, и у тебя будет. Уверенно пообещал парень. Просто будь готов. А у тебя они частые? Да, примерно три раза в неделю. Я сначала боялся, думаю, что за херня такая с о м н о й творится, а потом давай интернет читать, а там оказывается таких, как я, немало. Ведь до чего дошел, что узнал? Мне уже правда было очень интересно. Да, двойственная вещь. Многие считают, что это н е н о р м а л ь н о и связано как-то с нервной системой, стрессы там вся эта херня. Но у меня не так. Я вообще живу в кайф. У меня все есть, у девчонка и друзей много, на учебе все стабильно. Откуда н е р в я к у взяться непонятно. Вот я и понял, что это на самом деле дар. Жесть, Дима, я чуть не заржал. Это болезнь, а не подарок судьбы. Балван т ы к о л я н и х у я-то не понимаешь. Мне показалось, что Дима обиделся. Э, ну не материтесь, сосунки! Возмутился один из дедов, отвлекшись от обсуждения. Сами еще даже работать не начали, в а р м и и не побывали, а рот уже говном набит. Не будем, дедушка. Успокоил я его и обратился снова к парню. Так расскажи мне в чем фишка, в чем подарок заключается? Потом скажу. У тебя в контакте есть на мобиле? Давай там ско нектимся, н я тебе книжек накидаю, почитаешь, может быть и поймешь, что это такое. Давай. Согласился я. Уже через полчаса я получил несколько забавных книжек. Осознайся за три дня, или мы вернем деньги. Методичка по О.С.М. сдобрачана, пару трудов некоего радужного парня и какого-то американца со сложной фамилией, которую я не запомнил. Делать мне было особенно нечего, поэтому я незамедлительно погрузился в чтение и проглотил их все буквально за пару дней. Читать я не особо любил, но надеялся найти ответы на свои вопросы: что такое море забвения, что такое пламя садку, где я побывал после смерти. Однако ничего подобного в этих книгах не было. Все книги твердили о том же, что и я: никакой магии нет, все уэсы происходят только в твоей башке. Нет никаких путешествий между снами людей, никакого лимба тоже нет. Осознанное сновидение — это просто измененное состояние головного мозга, которое возникает в фазу быстрого сна. Да, не изучено. Гранты на это не выдают. Да не у всех вообще это получается. Я п о л а з а л еще на паре форумов и наткнулся на тех, кто утверждал то же, что и Дима — эзотерики. Да, у этих ребят все было гораздо веселее и привлекательнее, но одновременно и страшнее. Однако я в такие сказки верить не хотел, о чем и сообщил Диме. Но у моего сокамерника б ы л решающий козырь. С очень довольной рожей он скинул мне с к р и н из закрытого форума, где какая-то девушка рассказывала про море забвения. У меня аж р у к и вспотели, а потом я почувствовал волну поднимающегося жара. Кто она? спросил я, чувствуя, что вновь начинаю заикаться, на уже от волнения. Ведьма какая-то, важно ответил Дима. Они многое знают и умеют, но редко делятся чем-либо. Их на том форуме всего две или три. Я очень хочу туда попасть, с жаром заявил я. А кто туда тебя пустит? Ухмыльнулся Дима. Что, совпадает описание, да? Вплоть до мелочей, кривые сухие деревья, даже замок из дерьма. Как она туда попала? Она просто умеет осознаваться во снах, Коль. Парень з а г о в о р щ и ц к и улыбнулся. Если бы ты почитал тибетскую йогу сновидений, то понял бы, что наш мир — это всего лишь сон, виртуальная херня, не имеющая никакого смысла. А сон — это возможность потренировать свой посмертный опыт. Ясно тебе? Это ты круто загнул, рассмеялся я. Но как же мне осознаться? А у тебя два выхода: либо через сонный паралич, либо внутри самого сна. Ученые давно придумали хитрые машинки для осознания, а какой-то богатый хрыч аж целую игру для богатеев замутил. Не слышал что ли? Да как бы нет. Недавно появилась год или два, пока только для России стоит как героин, играют прямо в осознанном сне. Прикинь. А к ним нельзя законектиться. Как там все устроено? Надо купить их старт-кит со шлемом, но такого бабла у меня нет. Там игрушка по цене квартиры, плюс подписка нехилая. Представляешь, какого уровня там м м о р ПГ? Все наши современные дрочилки просто детский сад. А без шлема никак? Уточнил я. Никак. Врубаешься в стену какую-то. Говорят, недавно кто-то ее взломал и туда можно было попасть на короткое время, но теперь снова починили. Там уже несколько тысяч дриммеров. И все миллионеры и их детки? Вот именно. Но игра того стоит. Я сам коплю на Дримлорд. Даже если играть не буду, то он все равно пригодится. Это еще почему? Ты книжки читал? С подозрением спросил Дима. Да, конечно, все. Тогда ты должен знать, что осознанный сон не стабилен. Чтобы вызывать его каждую ночь, нужны годы практики и работы над собой, медитации, созерцания, изменения восприятия мира, полная перестройка своих убеждений. Только так можно стать настоящим воином сновидений. Это кто тебе такое рассказал? Костанедо, конечно. Читал? Нет. Но ну и не читай. Мало ват т ы еще такие умные книжки читать. Слишком уж они волшебны. е Сломаешь себе голову. Ага, это он мне говорит. Сам всего на четыре года меня старше, а башку от книжек значит снесет мне. Про Костанеду я слышал что-то отдаленное и смутное. Он вроде бы грибы ел или кактусы, шаманил потихоньку. Тогда так можно было, а сейчас все под запретом. Вот и ходят маги по н е д о с т р о я м закладки ищут. Так как мне попасть на ваш форум? спросил я. Осознайся для начала пару раз, пока я тут валяюсь. А там вдруг я за тебя словечко замолвлю. Вот же вымогатель. Однако ничего сложного быть не должно. Сны у меня и так яркие, а ведь многие люди, как я понял из книг, очень редко видят такие. Значит, у меня шансов для осознания гораздо больше, чем у обычного человека. В книгах писалось еще что-то про о становку внутреннего диалога, медитации, подготовку к о с н у и п л а н и р о в а н и е но я подумал, что все это фигня какая-то. Не думать ей так умею, засыпаю быстро. А запланировано у меня на сегодня осознаться во сне. Что еще надо? Откуда то у меня была четкая уверенность, что сегодня все получится. Я не просто хотел или думал об этом, я знал, что осознаю. с ь и ни капельки сомнения у меня не было. И у меня получилось. В первую же ночь, но вышло как-то ложово. Мне снилось, что я гуляю в деревне у маминых родителей и вижу стадо гусей. Самый здоровенный гусь был почему-то с четырьмя лапами синего цвета, так как таких гусей не бывает. Я тут же понял, что это сон. Затем я вспомнил, что нужно вынуть руки и посмотреть на них, но до этого даже не дошло. Ко мне уже бежал какой-то темный, похожий на тень мужик с палкой в руках, и я сразу почувствовал, что он хочет навешать мне люлей за мою осознаночку. Почему-то я дико испугался и меня тут же выбило в обычный сон, в котором я уже ничего не смог сделать. Наутро я рассказал об этом опыте Диме, и тот лишь посмеялся, мол, для первых попыток это нормально, а вот то, что там какой-то мужик, желающий надрать мне задницу, это уже не очень хороший признак. Скорее всего, он появится еще раз, пока я с ним не разберусь. А что мне с ним делать? – спросил я. По-разному можно поступить. Если это, конечно, не другой дример пришел в твой сон почудить, можешь избить этого мужика, а можешь с ним попробовать подружиться. Следующее осознание случилось только дня через четыре, несмотря на все мои попытки думать об о с Первый раз я, видимо, много книжек прочитал. Вот они и сыграли свою роль. Чем больше читаешь всяких практик, тем сильнее в них веришь. Вот и результат. На этот раз я осознался в собственной школе и, растолкав тупых одноклассников, персонажей сна, которых многие дриммеры называют спрайтами, столкнулся с тем же самым теневым мужиком. Он был в черном плаще с капюшоном, лица не видно, в руках моя бейсбольная бита. Я снова не успел даже руки выставить, как получил дубинкой прямо в лицо. Хороший удар, меня а ж отбросило к стене. Стал и понял, что меня еще не выбило. Чтобы тебя здесь больше не было, прорычал противник и набросился на меня с нечеловеческой яростью. Я лениво отмахивался и понимал, что ничего во мне не пробуждается. В реальности я бы уже отключился и просто убил его за такое нападение, но здесь я был обычным парнем без темной стороны. От м у т у з и л меня этот незнакомец очень хорошо. Выбило меня только у д а р е на десятом, причем враг целился в ноги, словно зная, что они у меня в р е а л е слабые. Проснулся я в каком-то разбитом состоянии и, не торопясь, рассказал об этом Диме. Круто й т е б е а р х е т и п попался, ответил он. Ты разве не понял? Ты думаешь, что это я и есть? спросил я. Конечно, какая-то темная часть тебя, агрессивное животное, которое нельзя контролировать. Ты должен его победить. Да как? Я там даже руки не вижу, вообще ничего сделать не успеваю. Налетает и херачит со всей д у р и е запрещает мне там появляться. Возразил я. Правильно, потому что он боится, что ты его изменишь. Я сегодня тоже осознался, кстати. И как? Отлично, походил там, п о с н у потом отправился в Париж, залетел на Эйфелеву башню, поглядел с нее на все, потом прокатился на Феррари, вообще норм было, потом мне надоело и я уснул внутри сна. Но ты даешь, только и вырвалось у меня, и все прямо яркое такое, да? Ага, и натурально, ты если руки в УС вытащить не можешь, не страшно. Попробуй быстро сфокусироваться на каком-то объекте, а потом возьми его в руки, то есть смени прицел с руки на предмет. Кисти сами появятся. Только не бойся, у э с они могут быть какого угодно вида. щ у пальца там и вообще у э с очень похож на трип под кислотой. Ты пробовал? Нет, признался я. Наркотики мимо, своей дури хватает. Понимаю, не буду тебя переубеждать и рассказывать про разницу между наркотиками и п с и х о д е л и к а м и кивнул он. Давай тогда сменим тему. Почему к тебе никто не приходит? Это был весьма больной вопрос. Мы с Димой общались уже неделю, и за все это время ко мне пришла мама только один раз, больше никого. А вот к Диме чуть ли не о ч е р е д и стояли. Друзья приходят почти каждый день, и родители от них не отстают. Девушка опять же у него, Маша, скромная вся такая, раза три или четыре приходила, сидит тихонько и за руку его держит, молчит как рыба, пока Дима ей задвигает какую-то ерунду про любовь. Симпатичная, но странная. Это потом я узнал, что она православная, в о ц е р к в л е н н а я и Дима с ней познакомился специально, чтобы после армии на ней жениться. Идеальная жена будет. Шутил он. Покорная, робкая, в рот мне смотрит. Налево не пойдет. В клубах ни разу не была. Что такое в писке вообще не слышала. Каждые выходные в церковь ходит. Одно, конечно, плохо. Трахаться с ней только после свадьбы можно будет. Но ничего. У меня есть кому засадить на стороне. А ты сам в церковь входишь? – спросил я. Нет, конечно, но с ней ходил. Скучно там, все такое золотое, фальшивое. Дед с бородой стоит, песни поет, машет мудилом, кадилом. Да какая разница. Так-то я крещеный, конечно, но меня не спрашивали. Мама очень набожная, она мне Машу и нашла. Вот говорит невесту тебе привела, она хорошая девочка. Да у вас там прямо средневековье какое-то. Усмехнулся я. Да и неплохо на самом-то деле. Подмигнул мне Дима. Зато я в н е й уверен, чего о других подружках не скажешь. Только в армию пойдешь, они тебя тут же и кинут. Определенная логика в его словах, конечно, была. Дима прекрасно понимает, что его взрослая жизнь наверняка не будет такой уж сказочной, поэтому он отрывается на всю катушку, пока молодой. Нет у меня никого, сказал я тихо. Мать постоянно на работе, ей некогда ко мне ходить. Оца т у меня нет, друзей и девчонки тоже. Я один. Абсолютно? Да. Брось, так не бывает. Ты же вроде не урод из д о р о в е н н ы й По любому у тебя должен быть кто-то. Не поверил Дима. Никого. Да ты брон настоящий хикан. Тебе только на голове пакета с глазницами не хватает. Играешь не б о й с ь да? Файтинги, Мортал Комбат, прямо фанат, все части прошел. Даже Олдовые на Сегу, даже на Дэнди была версия. Нифига себе, вот это раритет небось. Я вот почти ни во что не играю, только на мобилке во всякие безделушки, стратегии. Там купил, тут собрал, пока валяюсь в больничке свой клан уже создал. В рейды ходим. Молодец, с улыбкой похвалил я его. И ни во что другое не играешь? Нет. Тебе надо на турнир поехать какой-нибудь по файтингам, по т е к и н у там. Я слышал, хорошее бабло п о д н и м а ю т в той же Японии. У меня денег даже на операцию нет. Зловоскликнул я. Какая Япония? Ладно, тише. Дима отвернулся и задумался. Потом полез в свой телефон и еще минут через десять р а з м ы ш л е н и й снова обратился ко мне. «Э, хочешь, чтобы у тебя был настоящий друг? Лучше уж подругу тогда. Мой гнев прошел, а слова Димы меня позабавили. Неужто он решил ко мне набиться в друзья? Это вряд ли, я его сильно младше. Да хоть Пони или Рей а я н а м и Это о д н о г л а з а я девочка из аниме Евангелион, да? Уточнил я. Да кто ее не знает? т о т вообще не фанат аниме, тоже смотришь? Бывает. Так о чем ты говоришь? про настоящего друга, который всегда с тобой, никогда не бросит, будет тебя любить и помогать. Так, протянул я. Предлагаешь мне придумать вымышленного друга, как в детстве, да, и играть с ним? н у это херня все. Я тебе сейчас про такую технику крутую расскажу, но ты подумай, прежде чем ей пользоваться, опасная штука. Меня не н а п у г а т ь я же отбитый на всю голову, а теперь вот еще и переломанный. Так о чем ты? – спросил я. А т у л ь п е бро, а т у л ь п е Дима лукаво подмигнул, и мне стало не по себе.